Теодор Старджон. Скальпель Оккама. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. У Джо Триллинга был необычный способ добывать себе средства к существованию. Зарабатывал он неплохо, хотя, конечно, и не то, что в большом городе, там, он надо полагать, грёб бы лопатой. Зато он жил в горах, в полумиле от живописной деревушки, на свежем воздухе, вокруг раскинулись рощи: сосна, берёза и горный лавр. Конкурентов у него было немного. Заказов он получал больше, чем мог выполнить. Жена и детишки всегда рядом. Образ жизни Джовиал полуночный. Когда семейство укладывалось спать, он спокойно, без помех, занимался своим делом. Короче, он был счастлив. Однажды ночью, точнее, очень ранним утром, его спокойствие было нарушено. Тук-тук- -тук, Тук, тук, стучали в окно. Точка, тире, тире, тире. Джо замер, узнав этот знакомый ему с детства, сигнал. Он увидел лицо за окном и набрал полные легкие воздуха, готовясь издать радостный вопль, который, наверное, разбудил бы дремлющего постового пожарной команды в деревушке. Но палец, прижатый к губам, заставил остановиться. И он бесшумно выдохнул воздух. Полиц споманил его. Джо круто повернулся, погасил горелку, глянул на шкалу манометра, записал что-то, выключил свет и бесшумно рванулся к двери. Выскользнув наружу, он осторожно прикрыл дверь и стал вглядываться в темноту. Карл, тише. Карл был недалеко на опушке рощи. Джо подошёл к нему, и они принялись дубасить друг друга и шёпотом, потому что этого требовал Карл обзывать последними словами. Это означало: я рад к тебе прикоснуться, я люблю тебя. Какой-нибудь случайный наблюдатель не мог бы понять, что собственно тут происходило. Но они были мужыны и родные братья, поэтому колотили друг друга по рукам и по плечам и вражались самыми непочатыми словами, пока наконец и эти слова оказались недостаточны, чтобы выразить всё, что их переполняло. И теперь они просто стояли и широко улыбались, глядя друг другу в глаза. Потом Карл Триллинг мотнул головой в сторону дороги, и они пошли туда. "Я не хочу, чтобы Хейзел услышала нас", сказал Карл. "И вообще никто не должен знать о моём приезде. Садись в машину. Тут мы можем поговорить по душам. Честно говоря, я просто боюсь этого поганца". А протянул Джо, как поживает великий человек? Плохо, но только речь идёт о другом поганце. Великий человек, просто богаче всех в мире, но я его не боюсь, особенно сейчас. Я говорю о Кливленде Уайлере. Это кто ещё такой? Они уселись в машину. Не моя, взял на прокат, сказал Карл, точнее, вторая прокатная машина сегодня. Прилетел на служебном самолёте, сел в служебную машину, пересел в прокатную, а потом уже в эту. Теперь я более или менее уверен, что меня не подслушивают. Вот тебе и ответ на вопрос, кто такой Кливленд Уиллер. А кроме того, он человек у трона. Второе лицо. Многогранный гений. Акула-людоед. «Второе лицо?» — повторил Джо. «Старик, значит, сдаёт?» «Официально и строго секретно количество гемоглобина в крови у него 4 грамм процента. Это говорит вам что-нибудь, уважаемый доктор?» «Ещё бы, дорогой доктор. Голодная анемия?» «Да, самый богатый человек в мире и умирает с голоду». старость, упрямство плюс одержимость. Так ты хочешь послушать про Вейллера? Рассказывай, счастливчик, всем наделён от рождения. Медальный профиль, мускулатура Микеланджело. Очень рано, открыт наблюдательным директором начальной школы, направлен в частную школу. Там повадился по утрам ходить в учительскую и рассказывать, что прочитал и о чём размышлял. Потом назначили отдельного учителя заниматься с ним, ходить с ним повсюду и всё такое. В 12 лет средняя школа. Лёгкая атлетика, баскетбол, футбол, прыжки в воду по всем видам высшие показатели. Вот так. Закончил он школу за 3 года, аттестат с отличием. Все учебники прочитал в начале каждого семестра и больше уже их не раскрывал. Из всех привычек самой прочной у него была привычка приуспевать. В колледже всё шло также успешно. Он буквально глотал знания. Популярность огромная. Окончил, конечно, опять с самыми высокими баллами. Род Триллинг, который как тяжелогружённый вол переползал с курса на курс в колледже и на медицинском факультете, пробормотал с завистью: "Видал я двух-трёх таких". Карл мотнул головой: "Да, Кليف Бэйллер был уже так устроен от природы. Он себя чувствовал как 400-сильный автомобиль среди малолитражек. Когда требовалось, он и мускулы свои пускал в ход. Я хочу сказать, лез в драку самым настоящим образом. В общем, на все руки парень". Ну, конечно, работать ему искать не пришлось, мог выбирать любую карьеру. Поступил он в архитектурную фирму, там могли пригодиться его математические и технические знания, административные способности, представительность, знакомство с искусством. Само собой, быстро взлетел на самую верхушку и стал совладельцем фирмы. Мимоходом получил докторскую степень, удачно женился. Счастливчик, чёрт возьми, сказал Джо. Да, счастливчик это точно. Ты слушай, Уиллер, значит, стал совладельцем. И дело своё он знал. Но одних знаний и таланта бывает недостаточно, чтобы оградить человека от жадности людской, от непроходимой глупости и избежать встречи с несчастьем или неудачей. А случилось вот что. Два его партнёра заключили незаконную сделку. Уиллер почуял что-то неладное, пошёл к ним, поговорил. Они сказали «да-да», сами продолжали свои махинации, притом такие, что Уиллер не мог даже и вообразить. Видишь ли, способности, высоконравственное воспитание и хорошее образование дают много, только вот не избавляют от наивности. Клиф Буйлер был невинен, как младенец. В общем, катастрофа, которой опасался Клиф, произошла, но всё оказалось куда хуже, чем он предполагал. У таких делишек есть одна особенность: когда они вылезают на поверхность, то тянут за собой кучу других грязных дел. Фирма, конечно, разорилась. Глив Биллер ни разу в жизни не терпел неудач, так что в этом деле у него практики не было. Любой маломальски разумный человек вовремя понял бы: пора уносить ноги. Но я полагаю, такой ход даже не пришёл в Биллеру в голову. Карл Триллинг внезапно расхохотался и затем продолжал. В одном из романов Любопытно описаны лесной пожар и бегство животных, спасающихся от огня. Лисы и кролики бежали рядом друг с другом, слова летели в предневном свете, чтобы опередить пламя. Так вот, там описан один жук, медленно ползущий по земле. Он натыкается на горящий участок, останавливается, шевелит усами и сворачивает в сторону, решает обойти пространство, охваченное пожаром. В этом-то и заключается то особое свойство, которое отличает кливленда Уайлера помимо его мускулатуры и ум и всяческих талантов. Окажись, он на месте этого жука выльер не отступил бы и не стал спасаться бегством. Обошёл бы пожар стороной и продолжал идти вперёд. "И что ж он сделал?" спросил Джо. Он не отступился от прогоревшей фирмы. Использовал всё, чем только располагал: свой ум, авторитет, свою репутацию и всё своё состояние. Он влез в долги и работал, работал, Спал не более 4 часов в сутки, но фирму всё-таки спас. Очистил её от всякой дряни, перестроил снизу доверху, а когда дело пошло на подъём, он потерял свою жену. Ты же сказал, будто он удачно женился. Он женился на девушке из тех, что выходят замуж за преуспевающих молодцов. Думаю, она была в общем-то милая девушка, и, пожалуй, её не следует осуждать, ведь она не привыкла к неудачам, как, впрочем, и сам Уайлер. Правда, ему удалось обойти пожар стороной, Он мог позволить себе снимать лишь одну комнату. Изя сделал по делам на автобусе, она этого просто не умела. А потом, как всегда бывает с такими женщинами, где-то рядом притаился отвергнутый претендент. Как он это перенёс? Тяжело, ведь он женился точно так же, как играл в футбол или сдавал экзамены с полной отдачей. Этот удар ему было труднее пережить, чем все прочие события. Но Клифф Уиллер не бросил своего дела. Его ничто не могло остановить, пока не были оплачены все счета до последнего цента и все проценты. Он не остановился, пока чистая сумма всех активов не достигла той же самой цифры, какая была прежде, до того, как его бывшие партнёры начали выедать её сердцевину. И едва это произошло, он бросил фирму. Понимаешь, послал ко всем чертям, продал, буквально за бесценок. Всё-таки сорвался под конец. Карл Триллинг насмешливо взглянул на брата. «Сорвался? Смотря что под этим понимать, ты в силах представить себя у Клива Уиллера, может, и цель была-то прийти к нулю. В конце концов, что такое успех? Человек принимает решение, чего ему достичь, и затем добивается этого. В таком случае, задумчиво сказал Джо, самоубийство тоже успех». Карл долго и пристально смотрел на него. «Справедливо, — сказал он, — И тоже задумался. «А потом», — спросил Джо, — «почему всё-таки нуль?» «Я давно пытаюсь понять клеву Уиллера, да ведь под черепную крышку человека не заглянуть. Не знаю, но догадываюсь. Он не хотел никому быть обязанным, не хотел оставаться даже в пустяковом долгу. Я бы сказал так, он хотел уйти, но уйти на своих собственных условиях». «Похоже на правду», — сказал Джо. А Карл Триллинг глядел на него и думал. Самая приятная черта у старины Джо — он умеет ждать. Сколько лет разлуки, почти никакой переписки, кроме поздравительных открыток ко дню рождения, и то не всегда, и всё же вот он здесь, рядом, такой же, как прежде, будто мы и не разлучались. А я ведь не приехал бы, не будь это так важно для меня, и, не зная наперёд, он мне поможет. Обо всём этом мы не сказали ни слова. Да и к чему? Пусть я даже нарушу какие-нибудь его планы, мне не надо об этом тревожиться. Он обо всём позаботится сам. Вслух Карл сказал только: "Я рад, что приехал Джо". "Правильно сделал", ответил Джо, и этим было сказано всё, о чём думал Карл. Карл улыбнулся, хлопнул Джо по плечу и продолжал рассказ. Короче, Вилли рушёл. Проследить его путь в последующие годы не так-то легко. Он принимался за разные дела и всегда за что-нибудь новое. Скажем, магазин самообслуживания. Никаких стеллажей, никакой магнитофонной музыки, просто аккуратные штабели открытых ящиков, из которых покупатель брал, что ему нужно, и помечал цену по ярлыку на ящике. Карандаш висел тут же на шнурочке. Мороженое, мясо, рыбу, яйца, продукты местного производства. Виллер продавал по ценам лишь на 2% выше оптовых. Покупатели честно соблюдали правила. Во-первых, никто не мог быть уверенным, что кассир и контролер не знают всех цен, а во-вторых, обманывать, когда цены и без того так низки, было бы просто свинством. Накладные расходы были ничтожными. Никаких лишних затрат на продавцов и подсобный персонал. Ведь Уиллер экономил тысячи человека часов, отменив разметку цен на всех штучных товарах. Не мудрено, что цены у него оказались вне всякой конкуренции. Но он продал этот магазин и принялся за другое. Он создал производство натуральных продуктов для грудных детей без консервирующих добавок. А потом продал и его, и начал новое дело. Он, понимаешь ли, разработал рецептуру производства пластмассовой посуды, которую можно уничтожить сжиганием, причём воздух не загрязняется вредными газами. Своё изобретение он запатентовал, а патент продал. «Об этом я слышал, правда, посуды самой пока не видел. Может, ещё увидишь», — сказал Карл. «Во всяком случае, у него всё это было налажено». Я не слышал ни об одной неудаче. За что бы он ни брался, у него всё получалось. Похоже на моложе на издание твоего уважаемого босса, великого человека. Ты не единственный, кто это понял. Мой босс не лишён слабостей, но деловое чутьё ему никогда не отказывало. Он всегда был готов ухватить своими щупальцами любого подвернувшегося ему ценного человека. А Кливленда Уиллера, насколько мне известно, он взял на прицел давно». Эвреме от времени не сомневаюсь, он делал ему предложение, но тогда клуб Вейллер ещё не созрел, чтобы работать на такого босса. Весь строй его характера требовал самостоятельности, а в прочно утвердившейся империи это просто невозможно. Кандидат в наследники, сказал Джо. Именно, подтвердил Карл. Я знал, ты поймёшь, к чему я клоню, раньше, чем я закончу. Но ты всё-таки закончи. Хорошо. Понимаешь, мне нужна твоя помощь, а если ты не будешь знать всей истории, то по-настоящему помочь мне не сможешь. Тогда выкладывай. И Карл Триллинг принялся выкладывать. Уайллер нашёл себе девушку, звали её Клару Приет, родом из какого-то техасского городка. Она была дьявольски умна и хороша собой необычайно. Так вот, ей понадобился Клиф, сам Клиф, а не то, что он мог ей дать. Она влюбилась в него, когда он сидел на очередном нуле. Они были радостью друг для друга каждый день и каждый час. Я полагаю, что примерно в это время Клив снова принялся за дела. Скоро он купил маленький домик и машину, а затем вторую машину для Клары. Она не очень-то и хотела эту машину, но ему всегда казалось, что он слишком мало для неё делает. И Клив настоял на своём. Однажды вечером они поехали в гости к друзьям. Она прямо из дома, а он после делового дня из города, ведь машин у них было две. Домой они поехали тоже, каждый в своей машине, Клары в передней. Она потеряла управление, и машина перевернулась в полусотне метров перед ним. Она умерла у него на руках. О, господи. Да вот такой счастливчик. Но это ещё не всё. Через неделю, где-то в центре города, он оказался у одного банка в самый момент его ограбления. Подцепил случайную пулю, пропохало ему затылок. Пришлось неподвижно лежать 7 месяцев, хватило времени обо всём подумать. Когда он вышел из больницы, ему сообщили, что его управляющий удрал на юг, прихватив все денежки до последнего цента. И что он стал делать? Начал работать и оплатил больничные счета. Они долго сидели в машине, не зажигая света и молчали. Потом Джосс спросил: "Интересно, всё-таки о чём он думал в больнице?" Карл Триллинг ответил: "Неважно, о чём он думал, важно, что решил". Клиф вёл открытую игру, упорно работал, был честен, лоялен и прямодушен, он был в отличной форме, он был умён. Когда он вышел из больницы, у него остались только два последних качества. Куда девались все остальные, один бог знает. И тогда он пошёл работать на старика Да, Уайлер теперь вполне созрел для этого. Старик, как ты знаешь, стал современным мифом. Никто его не видит, никто не в силах предугадать, что он прикажет через минуту. Кливленд Уайлер укрылся в его тени и сейчас для людей почти так же, как и сам босс. Старик всегда был затворником, а после появления Клива ещё больше отдалился от людей. Впрочем, с ним это дело обычное: то долгие периоды полного покоя, а потом вдруг неожиданные выезды с рекламный шумиха и деловые встречи. Можно предположить, что какой-нибудь могучий гений из его подручных всё это придумывает. Кто может знать? Только люди наиболее приближённые к нему: Уайлер, Эпштейн и я. Я лично ничего не знаю. А Эпштейн умер. «Да, Эпстейн умер. Значит, остаётся один Уиллер. Что до меня, я личный врач старика, а не Уиллер. И нет никаких гарантий, что когда-либо стану и его врачом». Джон Триллинг пошевелил затёкшими ногами и откинулся на спинку сиденья, задумчиво глядя в темноту, наполненную шёпотом древесной листвы. «Суть начинает проясняться», — пробормотал он. «Старик на излёте...» Ты тоже легко можешь вылететь, правда, к счастью, в другом направлении. Буде ли расстанется один без присмотра? Вот именно. И я до конца его не понял, не ведаю, что он намерен делать. Знаю одно: в его руках будет сосредоточена такая власть, какой не обладает ни один человек на земле. У него будет столько денег, что вряд ли он пожелает обогащаться и дальше. Масштабы его состояния будут превосходить всё, что мы можем себе представить. Но меня тревожит другое. Уиллер это человек, которому жизнь, можно сказать, убедительно доказала, быть добрым, сильным, великодушным, честным не очень-то выгодно. Возникает вопрос: куда именно толкнёт его этот жизненный опыт? Если предположить, что за последние годы всё больше решений исходило от него, можно попытаться экстраполировать, куда он направит свою энергию. Пока можно быть уверенным только в одном: ему будет удаваться всё, что он задумает. Так уж у него повелось. Короче, ты пытаешься выяснить, чего он хочет, чего может желать такой человек, как он. Я знал, что ты тот самый парень, который сейчас мне нужен, сказал Карл, и в его голосе прозвучали чуть ли не счастливые нотки. Именно так. Что касается меня лично, работу я себе найду без малейшего труда. Был бы тут Эбстейн, всё оказалось бы проще, но он мёртв и сожжён. Сожжён. Да, тебе это, конечно, неизвестно. Таковы инструкции старика. У нас много пишут о частных плавательных бассейнах с холодной и горячей водой. Но ручаюсь, тебе никогда не доводилось слышать о человеке, у которого в нижнем помещении двухэтажного подвала имеется личный крематорий. Джорс взвёл руками. Конечно, если ты можешь в любую минуту вытащить из кармана 2 миллиарда долларов наличными, тебе легко получить всё, что угодно. Между прочим, а как насчёт законности? Точь в точку, как ты сказал. Всё законно, когда у тебя есть 2 миллиарда наличными. Всё прошло, не подкопаешься. Окружной медицинский эксперт прибыл и подписал все бумаги. Когда старик отдаст концы, он тоже приедет. Это особо предусмотрено в завещании. Но ты не подумай, что я хочу бросить тень на эксперта. Он не был подкуплен. Дело и обстайно он освидетельствовал самым тщательным образом. Это всё ясно. Тревожит-то тебя другое, что будет потом? Правильно? Что сделал старик за последние 10 лет после появления Вейллера, и чем это отличается от предыдущего направления его деятельности? И в какой мере это различие следует приписывать влиянию Вейллера? Вот в чём нам надо разобраться, Джо. Отсюда мы можем уже экстраполировать, как Вейллер намерен использовать величайшее экономическое могущество, которым когда-либо в мире обладал один человек. Об этом давай поговорим, сказал Джо, и на губах у него появилась тень улыбки. Карл Треллинг знал характер брата и ответил ему таким же намёком на улыбку. Разговаривали они ещё долго. Криматорий в нижнем помещении двухэтажного подвала был построен в строго функциональном стиле. Никаких ритуальных деталей, ничего такого, что могло бы вызвать эмоции. Мы располагаем подробным описанием событий, случившихся, когда после долгих-долгих ожиданий старик наконец умер. Всё было сделано в точном соответствии с его указаниями немедленно после того, как смерть его была засвидетельствована медицинским экспертом и до официального оповещения о случившемся. И вот с пугающим лязгом раскрылась квадратная пасть печи, и оттуда вырвались волна жары и сноп света того оттенка, который у кузнецов в давние времена назывался соломенно-жёлтым. Простой, без всяких украшений гроб медленно вкатился внутрь, по углам его сразу вспыхнули язычки пламени, и дверцы печи с грохотом захлопнулись. Медицинский эксперт наклонился над маленьким столиком и поставил свою подпись в двух местах, Карл Триллинг и Кливлинд Уайлер сделали то же самое. Эксперт оторвал от блока копии документов, сложил их и сунул в нагрудный карман. Он взглянул на квадратный проём печи с железными дверками, открыл было рот, снова закрыл его и пожал плечами. Всего хорошего, доктор, сказал он, протягивая руку Триллингу. Всего доброго, доктор. Ругози ожидает вас за дверью, он вас проводит. Молча пожав руку Кливлинду Уиллеру, эксперт ушёл. Я понимаю, что он сейчас испытывает, сказал Карл. Нужно было сказать какую-нибудь фразу, нечто запоминающееся, как не как конец целой эпохи, что-то вроде: "Один маленький шаг человека", Кливленд Уильер улыбнулся. Если вы думаете, что процитировали первые слова астронавта после высадки на Луну, то сильно ошибаетесь. Первые слова он сказал на стремянке, выйдя из кабины, когда ткнул носком башмака лунный грунт. Он сказал: "Грунт здесь мягкий, я легко могу расшвыривать его башмаком". И мне это всегда нравилось гораздо больше, потому что было естественно, а не придумано и заучено заранее. Так и тут эксперт попрощался, а вы ему сказали, что шофёр ждёт его за дверью. Мне это нравится больше, чем всякие торжественные слова. Я думаю, тому человеку это тоже понравилось бы. Добавил Уиллер, мотнув своим сильным, слегка раздвоенным подбородком в сторону излучающих жар чёрных дверей. Но он-то был не совсем человек. говорят, бросил Уиллер с полуулыбкой и отвернулся. И в эту секунду Карл почувствовал, наступил решающий момент. Он произнёс наречито бесстрастным голосом: "Я сказал насчёт человека в буквальном смысле этого слова, Уиллер". И тут уже не столь важным было, что именно сказал Карл. На это Уиллер мог ответить ещё одной полуулыбкой и промолчать. Но интонация и, пожалуй, само обращение "Уиллер", У деловых людей всегда существует определенный ритуал. Для нескольких людей его уровня и ближайших подчиненных он был Клифф. Для нежестоящих он был мистер Уиллер в разговоре и просто Уиллер за глаза. Но никто, даже из равных ему, никогда не решился бы назвать его в лицо Уиллер. Как бы там ни было, слова Карла заставили Кливленда Уиллера отпустить дверную ручку, за которую он уже взялся, и обернуться. Лицо его выражало любопытство и настороженность. Вы уж растолкуйте мне, доктор, что всё это значит. Я сделаю нечто большее. Идёмте со мной, ответил Карл и без лишних объяснений направился в угол комнаты, отгороженный печью, предоставив Уиллеру самому решать идти ему за ним или нет. Уиллер пошёл. Дойдя до угла, Карл повернулся к нему. Если вы когда-нибудь скажете кому-либо о том, что сейчас увидите, я просто откажусь от всего. А если вздумаете вернуться сюда, вы не найдёте здесь ничего, что подтвердило бы ваши слова. Он вынул из-за пояса широкую дюймов 4 стальную пластинку сложной формы и воткнул её куда-то в шов между массивными камнями, из которых была сложена стена. Весь угловой участок стены начал бесшумно и тяжело подниматься вверх. Глядя на глыбу, можно было легко убедиться, это настоящие камни, и пробиться сквозь них обратно, не зная секрета, было бы нелёгкой задачей. Карл зашагал по коридору, по-прежнему не оглядываясь и предоставляя самому Вейллеру решать идти за ним дальше или нет. Вейллер шёл. Карл слышал его шаги и отметил с удовольствием, что когда тяжёлые блоки шурша, опустились вниз и прочно сели на своё место, закрыв путь назад, Вейллер может быть и оглянулся, но не остановился. «Вы могли заметить, что мы с вами шли вдоль боковой стены печи», сказал Карл с интонацией гида. «А сейчас мы позади неё». Он посторонился и пропустил Уиллера вперёд в маленькое помещение. Задняя стенка печи была точно такая, как и передняя. На рельсах, входящих в печь, стояла тележка с уже знакомым гробом, углы его были обуглены. Крышка и стенки мокрые, над гробом вился лёгкий порог. В глубине помещения на маленьком столике лежал небольшой чёрный чемодан. Виллер не отводил взгляда от гроба, сохраняя внешнее полное спокойствие. Карл прекрасно понимал, чего стоит Виллеру это самообладание. "Я хотел бы, чтобы вы мне всё объяснили", сказал Виллер и рассмеялся. Смех его прозвучал вымученно, и Карл про себя отметил, что это первое проявление неуверенности у Виллера. "Сейчас объясню". Он щёлкнул замком чемодана и раскрыл его. Внутри были различные инструменты, сверкающие хромом и сталью, и небольшие флаконы в кармашках. «Когда кремируют крышку, не приколачивают», — весело сказал Карл и подсунул нож под один из углов. Затем он ловко ударил ладонью по рукоятке, и крышка гроба приоткрылась. «Прислоните ее, пожалуйста, к стене позади вас». Кливленд Уиллер молча выполнил его просьбу, сохраняя по-прежнему спокойное выражение лица. «Вот это мужчина», — подумал Карл, — «настоящий мужчина». Они стояли по сторонам гроба, глядя на покойника. "Здорово состарился", произнёс Уиллер. "Вы его не видели последние дни?" "Я его не видел в гробу", сказал Уиллер. "Но за последний месяц я провёл наедине с ним в комнате больше времени, чем за все предыдущие годы. Конечно, каждая встреча продолжалась всего несколько минут. Ладно, лучше расскажите мне об этой бутафорской печи. Она вовсе не бутафорская. Когда мы здесь всё закончим, она отлично выполнит своё предназначение. Тогда к чему весь этот театр? Всё придумано для медицинского эксперта. Бумаги, которые он подписал, пока что не больше, чем липа. Вот когда мы закатим этот ящик назад в печь и включим ток, они станут совершенно законными. А почему не сожгли его сразу? Вы сейчас всё узнаете. Карл потянулся к гробу и распрямил скрещенные руки покойника. Они неподатливо разогнулись, и он прижал их к бокам. Затем он расстегнул пиджак, откинул его пол и расстегнул пуговицы сорочки и молнию на брюках. Покончив с этим, он поднял голову и встретился глазами с острым взглядом Уиллера. Тот смотрел не на тело старика, а на него. «У меня такое ощущение», — сказал Уиллер, «что я до этой минуты никогда вас не видел». Карл Триллинг ответил ему мысленно, «зато видишь теперь». И подумал, спасибо, Джо, ты был совершенно прав. Ты нашел ответ на этот мучительный вопрос, как в ней вести себя. Ты сказал тогда, говори на его языке, будь таким, как он, все время. «Хорошенькое дело», — сказал тогда Карл. «Попробуй-ка быть таким, как он, человеком без иллюзий, от них никакой пользы и без надежд, кому они нужны, обладающим нерушимой привычкой преуспевать. Человеком, который может сказать, сегодня хорошая погода, таким тоном... что все вокруг вскакивают по стойке смирно и отвечают так точно, сэр. Но вслух Карл ответил только: "Вы были слишком заняты всегда". Он снял пиджак, сложил его, положил на столик рядом с инструментами, надел хирургические перчатки и вынул из стерильного чехла скальпель. Некоторые падают в обморок, когда впервые присутствуют при вскрытии. Уиллер натянуто улыбнулся. "Я не умею падать в обморок". Он действительно не упал в обморок, у него только вырвался негромкий возглас удивления. Так и знал, что вы удивитесь, почти весело сказал Карл. Если вас интересует, впрочем, он действительно мужского пола. Судя по всему, этот вид яйцеродный, а не млекопитающий, но откладывают яйца. Интересно было бы поглядеть на самку. До этого мгновения сказал Уильер деревянным голосом, словно загипнотизированный. Я думал, что ваши слова он не человек, просто фигуры речи. Нет, вы так не думали, отрывисто бросил Карл. Оставив слова висеть в воздухе, он ловко растёк скальпелем труп от грудины до низа живота. Неопытному человеку всегда нелегко это видеть. Трудно осознать, что труп ничего не чувствует. Карл ожидал, что Биллерсо дрогнётся или ахнет, но тот только затаил дыхание. Чтобы разобраться во всех деталях, нам потребовались бы многие месяцы, сказал Карл, искусно делая поперечный разрез в нижней части живота. Но одну вещь я хочу вам показать. Ухватившись за ткань тела слева от крестообразного пересечения надрезов, он оттянул её кверху и влево. Под кожные слои отделялись легко вместе с жировым слоем. Они были не розовые, а беловато-зеленоватые. Теперь обнажились мышцы на рёбрах. Если бы вы прощупали его грудь, сказал Карл, показывая пальцем на нетронутую правую сторону, вы бы почувствовали совершенно нормальные рёбра, как у человека. А теперь поглядите сюда. Несколькими умелыми взмахами он отделил мышечные волокна от костей и поскоблил ребро. Оно обнажилось, но Карл продолжал скоблить в промежутке между этим и следующим ребром, и сразу же стало ясно: рёбра соединены между собой тонкой пластиной кости или хитина. Похоже на китовый ус, сказал Карл. Посмотрите. Он вырезал кусок и согнул его. Боже мой! А теперь посмотрите на это. Карл взял хирургические ножницы и рассёк грудину сверху вниз, затем сделал поперечный разрез по нижнему краю репер. Поддев пальцы под этот разрез, он приоткрыл одну сторону грудной клетки словно дверку. Обнажилась лёгочная ткань. Она была не розовая, не чёрно-коричневая, как бывает у курильщиков, а жёлта, цвета чистой серы. Метаболизм у него фантастический, сказал Карл. Точнее, был фантастический. Он нуждался в кислороде, как и мы, но мог потреблять его только химически связанным, в виде оксикислы углерода, оксидов серы, а больше всего углекислого газа. Свободный кислород старик переносил с трудом. Пока он был молод, у него хватало сил проводить целые часы в воздушной среде. Но с годами он всё больше и больше времени вынужден был оставаться в привычной для него среде, в общем похожей на смог. Так что его затворничество и редкое появление на людях вовсе не такой уж каприз, как считала публика. "Но что он такое? Откуда?" спросил Уилер, растерянно показав рукой на труп. "Я знаю об этом не больше вашего. Прилетел каким-то образом откуда-то. Короче, пришёл, увидел и А теперь поглядите сюда. Карл раскрыл вторую половину грудной клетки и отломал грудину. Лёгочная ткань не была разделена на два лёгких, а занимала всю внутренность грудной клетки. У него одно сплошное лёгкое, хотя оно и делится на две доли. Верю вам на слово, сказал Вейлер внезапно охрипшим голосом. Но что это такое, чёрт возьми? Двуногая существо лишённое перьев, как некогда называл человека Платон. «Я не знаю, что оно такое. Знаю только, что оно существует, и решил, что вы тоже должны об этом знать. Но вы уже знакомы с его анатомией. Совершенно очевидно. Вы всё это видели раньше». «Правильно. Эпстайн. Эпстайн. Именно. Старику нужен же был какой-то посредник, который проводил бы по многу часов и с ним, и с нами». Эпштейн был, можно сказать, его правой рукой. Ему приходилось дольше старика дышать нашей атмосферой, но в конце концов наступила расплата. Он и умер от этого. Но почему вы раньше ничего не сказали? Ну, прежде всего потому, что мне дорога моя шкура. Я мог бы сказать репутация, но шкура будет точнее. Я подписал контракт на работу в качестве личного врача. Ему действительно нужен был обычный земной врач. Это тоже своего рода маскировка. Но лечил я его в основном по телефону, и, как я теперь понимаю, больше для отвода глаз. Мне звонили от него и сообщали симптомы, я осторожно предлагал диагноз и назначал лечение. Вскоре мне снова звонили и сообщали, что больному стало лучше, и на этом всё заканчивалось. «Да что там, мне даже приносили на анализ кровь, мочу и тому подобное, и я их исследовал». Конечно, мне и в голову не приходило, что они не имели никакого отношения к старику, равно как и тот труп, об осмотре которого медицинский эксперт только что подписал протокол. «Какой еще труп?» Карл пожал плечами. Ему все было доступно и дозволено. «Значит, медицинский эксперт осматривал не его?» Уиллер показал рукой на гроб. «Конечно, нет. У печи есть, как видите, задние дверцы. Фокус здесь простой». Этот гроб был в печи, а двойник, бог его знает, откуда он появился, только я тут ни при чём, клянусь вам, лежал с той стороны в гробу в ожидании медицинского эксперта. Когда мы там нажали кнопку, ток в печи выключился, гроб с двойником вкатился в печь, а этот был вытолкнут из печи, да ещё полит водой. Я имёл личные, строго секретные инструкции, они касались как Эпстайна, так и самого босса. Мне было предписано после осмотра тела экспертом и кремации двойника вернуться сюда одному через час, убедившись, что никто за мной не следит, и нажать вторую кнопку с задней стороны печи, чтобы отправить второй гроб на кремацию. Мне было запрещено задавать вопросы, предпринимать какие-либо исследования и тем более кому-либо сообщать об этом, что, впрочем, типично для многих его распоряжений и также не поддавалось объяснению. Он неожиданно рассмеялся. Вы знаете, почему старик и Эпстейн тоже никогда никому не подавали руки? Вы, наверное, этого не замечали? Я полагал, что он просто боится заразы. Нормальная температура его тела была 47 градусов. Уиллер потрогал одну свою руку другой и ничего не сказал. Когда Карл почувствовал, что молчание уже достаточно сгустилось, он весело спросил. «Ну, босс, и что будем делать дальше?» Клевенд Уиллер медленно перевёл взгляд с гроба на Карла, как бы с трудом отрываясь мыслями от покойника. "Как вы меня назвали?" "А это просто фигура речи", улыбайся сказал Карл. "Я ведь по существу работаю на компанию, а компания это вы. Приказы, которые я получил, будут выполнены до конца, когда я нажму на эту кнопку. Других распоряжений у меня нет, так что решать вам". Вы имеете в виду его, что нам делать с ним?" переспросил Уильерс, снова переводя взгляд на гроб. "Да, именно. Либо мы его сейчас сожжём и обо всём забудем, либо вызовем сюда всё правление и батальон учёных, или же перепугаем до смерти всё население земли. Для этого достаточно просто вызвать сюда репортёров. Вот это и надо вам решить. Меня лично тревожат более широкие проблемы. Какие? Зачем он здесь появился? Что успел сделать? Чего добивался?" Продолжайте, пожалуйста, сказал Уиллер, и в голосе его впервые прозвучало нечто похожее на неуверенность. У вас было хоть немного времени обдумать всё это, а я и он беспомощно развёл руками. Я вас вполне понимаю, мягко сказал Карл. До этого момента я выступал наподобие платного лектора, не собираюсь приводить вас в смущение комплиментами, но скажу, вряд ли найдётся другой человек на свете, который смог бы проглотить всё это так спокойно, как вы. Итак, что же дальше? В математике есть метод построения графиков. Вы ставите в системе координат точку, отмечая этим значение определённой величины. Когда вы получаете другие значения, вы ставите вторую точку, затем третью, располагая тремя точками и соединив их между собой линией, мы можем построить отрезок кривой. Лучше, конечно, когда точек больше, но трёх уже достаточно. Построенная нами кривая обладает определёнными характеристиками, и мы вправе продлить её несколько дальше в предположении, что последующие данные подтвердят правильность нашего прогноза. Экстраполяция. Совершенно верно. Так вот, по оси X будем откладывать рост богатства нашего покойного босса, а по оси Y время. Кривая, которую мы получим, характеризует рост его богатства во времени, то есть рост его влияния. Она получится весьма крутой. "Да, ведь прошло больше 30 лет", ответил Карл. "А теперь на этот график наложим другую кривую. Изменения в состоянии среды обитания человека за те же 30 лет". Он поднял руку, как бы предупреждая возражение. "Нет, я не буду читать вам лекцию по экологии. Назовём это просто изменениями. Скажем так, повышение средней температуры в результате накопления углекислого газа в атмосфере и так называемого парникового эффекта. Вычертим кривую Содержание тяжёлых металлов, ртути, лития в органических тканях, ещё одна кривая. Затем построим кривые по хлористым углеводородам, по разрастанию водорослей под воздействием фосфатов, по частности сердечно-сосудистых заболеваний и наложим все эти кривые на тот же самый график. Я не знаю, же куда вы клоните. Но такие статистические упражнения требуют осторожности. Не то чего доброго можно обнаружить зависимость роста дорожных происшествий от увеличения потребления алюминиевых банок и детских булавок с пластиковыми головками. Сколько угодно, но я, кажется, избежал этой ловушки. Я просто хочу найти логичные ответы на два вопроса. Мне хочется найти объяснение некой весьма нелогичной ситуации. Первый вопрос такой: Если все перемены на нашей планете результат безопасности, то есть явления более или менее стихийного, почему же тогда безопасность идёт обязательно во вред, а не на пользу среди окружающей нас? Нет, нет, я обещал никаких лекций по экологии. Спроси иначе. Почему вся эта безопасность помогает не сохранению среды, а именно переменам в ней? Теперь второй вопрос. Каково направление этих перемен? Вы, конечно, читали абстрактные мудрования насчёт планетарной инженерии, переделки других планет, чтобы приспособить их для жизни людей. А если предположить, что нашу Землю другие существа пытаются приспособить для себя? Скажем им нужно больше воды, и они хотят растопить полярные ледовые массивы с помощью тепличного эффекта. Хотят увеличить содержание оксидов серы и уничтожить все формы морской жизни от планктона до китов. сократи численность человечества с помощью рака, эмфиземы лёгких, инфарктов и даже войн. Оба, не сговариваясь, взглянули на безжизненное лицо лежавшего в гробу. "Прикиньте только", тихо сказал Карл, чем он занимался. Уголь, нефть, нефтехимия, пищевая промышленность, рекламное дело всё это либо само изменяет среду, либо помогает тем, кто её изменяет. "Я вижу, вы не очень-то и вините его за это". Конечно, у него нашлись миллионы добровольных помощников. Но вы же не думаете, что он хотел искалечить целую планету только ради того, чтобы ему, ему одному было удобно на ней жить? Нет, я так не думаю. Тут мы подходим к главному, о чём я хотел бы сказать. Я не знаю, есть ли на Земле ещё такие существа, как он и Эпштейн. Но могу предположить, если происходящие сейчас перемены продолжатся и даже ускорятся, то мы можем ждать множества таких гостей. Чего же вы хотите? спросил Вейллер, мобилизовать человечество на борьбу против захватчиков? Ничего подобного. Я бы только медленно и без шумихи дал обратный ход всем переменам. Если наша планета в своём естественном состоянии непригодна для них, Я постарался бы и сохранить её такой. Не думаю, что нам придётся изгонять их, они просто не придут или попробуют добиться своего другим путём. Вряд ли, сказал Карл. Если бы они надеялись, что из кадры космических кораблей всякие там супербомбы помогут им, они бы так и сделали. Нет, у них свой метод, и если он у нас не привёл к успеху, они будут искать другую планету. Уильер принялся сосредоточенно пощипывать нижнюю губу. Для этого ведь не так много нужно. Ясное понимание цели, побольше денег и умная голова, чтобы с толком и прибылью пустить их в дело. Если понадобится, они даже могут выстроить жизнь любого человека по определенному сценарию и тем самым сформировать именно такую личность, какая им нужна. И не дав Уиллеру ответить, Карл поднял кверху скальпель. «Я попрошу вас сделать для меня одну вещь», — сказал он резко, с совсем иной повелительной интонацией, типичной скорее для Уиллера. Я хочу, чтобы это сделали вы, потому что мне противно чёрт побери оставаться единственным человеком на свете, на чью долю выпало такое. Наклонившись над изголовьем, он сделал поперечный разрез по верхней границе лба трупа от виска до виска. Затем, упершись локтями в боковые стенки гроба и сжав скальпель обеими руками, проделал надрез от середины лба по переносице, носу, губам и подбородку до самого горла. Разпрямившись, он приказал: Положите руки на его щёки. Уайлер нахмурился, на мгновение помедлил, с ним уже давненько никто так не разговаривал и повиновался. Теперь прижмите ладони и сдвиньте руки. Надрез слегка расширился, и вдруг кожа под руками подалась и легко соскользнула вниз. От неожиданности Уайлер чуть не упал грудью на гроб, и лицо его оказалось в нескольких дюймах от страшного освежённого лица тропа. Подобно лёгким и почкам, глаза тоже сливались в один глаз, немного суженный посередине. Зрачок был овальный, длинная ось овала шла поперёк. Кожа была бледно-лавандового цвета, сосуды на ней жёлтые, на месте носа дыра с лохматыми краями. Рот имел округлённую форму, зубы неровные, беспорядочно расположенные, подбородок едва выделялся. Оуйлер, не шевелясь, зажмурился. Прошла секунда, другая, пока он наконец отважился раскрыть глаза. Карл в два прыжка обогнул гроб и одной рукой подхватил Уиллера под грудь. В Уиллере мгновение тяжело повис на его руке, но тут же распрямился и отбросил руку. Вам не надо было заставлять меня это делать. Не от надо было, сказал Карл. Вам хотелось бы быть единственным человеком на свете, который испытал всё это и не мог бы никому даже рассказать. И тут Уайлер смог даже расхохотаться, а потом, оборвав смех, сказал: "Нажмите эту кнопку. Давайте крышку". Уайлер послушно принёс крышку, и они закрыли гроб. Карл нажал кнопку, и гроб плавно скользнул в пылающий жаром зев печи. У Джо Триллинга был необычный способ добывать себе средства к существованию. Зарабатывал он неплохо, хотя, конечно, не то, что в большом городе, там он, надо полагать, грёб был опатой. Зато он жил в горах, в полумиле от живописной деревушки, на свежем воздухе, вокруг раскинулись рощи, сосна, берёза и горный лавр. А главное, он был сам себе хозяин, конкурентов у него почти не было. Он занимался Джо изготовлением анатомических муляжей различных частей человеческого тела. Главными потребителями были военные, но много заказов поступало и от медицинских учебных заведений, киностудий, а иногда и от частных лиц, причём в последнем случае Джо лишних вопросов не задавал. Он мог изготовить модель любого внутреннего органа, любой части тела, он мог делать модели неотличимые от натуры на глаз, на ощупь, по запаху и как угодно ещё. Он мог изобразить гангренозную язву, от которой несло трупным запахом. Он мог делать уникальные экземпляры и целые партии. Короче, доктор Триллинг был в своём деле первым человеком в США. Настоящим шедевром, сказал Карл, в более благоприятной обстановке, чем при предыдущей встрече на сей раз днём, а не ночью и с кружкой пива в руке. Была твоя выдумка с лицом первоклассной работы, чёрт побери. «Ерунда, вся сила была в твоей идее заставить его положить руки на лицо». «Не понял? Я тут как раз вспомнил об этом», — сказал Джо. «Ты, наверное, сам не отдавал себе отчет, а какой это был блестящий ход. Устроить человеку такой спектакль само по себе умно, но заставить его прикоснуться к этому собственными руками — вот в чем проблеск гениальности. Как бы тебе объяснить, ну, пожалуй, и такой пример». Шёл я однажды из школы, совсем ещё маленьким был мальчишкой, и схватился рукой за прут садовой решётки. А на пруте был плевок, обыкновенный плевок. Он показал ладонь правой руки и презривливо отряхнул её. Сколько лет прошло с того дня, но я до сих пор не забыл это ощущение. Годы не стёрли его, никакое мыло, никакие щетки не смогли его соскоблить. И сидит оно не в мозгу, не в психике, это не просто память о неприятном эпизоде. Мне кажется, существует какой-то запоминающийся механизм в самих клетках, особенно в клетках рук. Он-то и работает. Это я всё к тому, что Биллер, сколько ему ни суждено прожить, будет до конца дней своих ощущать, как кожа соскальзывает с черепа мертвеца под его ладонями, и вспоминать, как он чуть не уткнулся в него носом. Не, дорогой брат, гении ты, а не я. Брось, ты знал, что делаешь, а я нет. Не заливай. Родкин лежал назад в своём шезлонге так далеко, что сквозь дно пивной кружки смог увидеть солнце. Лениво следя, как поднимались в пиве пузырьки газа и вопреки законам перспективы увеличивались, удаляясь от него, просто потому, что ближе к поверхности жидкости они расширялись, он пробормотал: "Карл, да, ты когда-нибудь слышал о Бритве Оккама? Хм, давно, кажется, философский принцип какой-то или из логики?" Постой-ка, одну минуту. Вот так, если даны следствие и ряд возможных причин, то наиболее вероятной истинной причиной будет простейшая. Правильно? Не совсем точно, но довольно близко, сказал Джо. Хм, ну так вот, ты и я знаем, что человеческой жадности и беспечности самих по себе вполне достаточно, чтобы разрушить нашу планету. Но, считали мы, для людей подобных Кливу Уайлеру, располагающих реальными возможностями пресечь этот процесс, Тадобные причины неубедительны. Их фабриковали для него инопланетяне надышавшегося смогом. То есть он ничего не стал бы делать ради спасения мира, пока мы не подсунули ему довод убедительный личный для него, выдумали и подсунули. Да, но выдумали, оправдав это довод всеми доступными данными. К чему ты собственно клодишь? Видишь ли, наша хитроумная афера по сути своей очень проста, потому что сводит всё к одной единственной причине. Бритва Оккама этому и учит сводить явления к простейшим причинам. Я всё к тому, что единственные причины весьма вероятны и есть истинные. Карл VI там поставил свою крошку. Чёрт возьми! А я об этом даже не подумал, слишком занят был. А что, если мы оказались правы? Они глядели друг на друга, потрясённые.